На четвёртом курсе меня отчислили из школы Притория за неполное служебное соответствие. Вернее, как бы издевательски сказано в приказе, за полное служебное несоответствие. Шейх Ахмад серьёзно конфликтовал в то время с генералом Шкуро по тарифам, и татарэнские теракты случались почти каждый день. Работы было много, и профессиональных переговорщиков не хватало.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 тяжее сознание как бы отшатнулось. На имплант контакт был установлен. Я перевёл дух. Пока пронесло. Самые нервные террористы детонировали всё же на этой стадии. Следуго действовать строго по инструкции, самодеятельность каралась. Я сделал 10 вдохов-выдохов в коробочкой и наполнил себя светом. Эта визуализация всегда удавалась мне без труда, словно я тренировался в ней когда-то прежде. На имплант тем временем уже поступала информация о личности шахитки. Её звали Гугуль, распространённое среди татар и наволжское имя, кажется, в честь карбонового поисковика. Гугуль, прошептал я в её мозгу. Кто это? Я шейх Ахмад, ответил я проникновенно. Я тот свет, что звал тебя в бой, та пристенка, которая устремилась твоя ладья. Я здесь, чтобы дать тебе последнее напутствие. И мам, и мама Хмад, да будет благословено твое имя. Спасибо, что пришел придать мне силы перед подвигом. Не это ли я обещал тебе, моя верная? Спросил я, стараясь генерировать как можно больше внутреннего света.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 Экстаз, доходящий до эротических содроганий, быть объектом поклонения оказалось весьма мерзко. Что же приходится терпеть богу, если он есть? "И о чём-то скорбило вас, Имам?" спросила Гугуль, и я понял, что часть моего инстинктивного отвращения транслировалась на её имплант. Я повторил дыхание, коробочка и снова наполнил себя ярким светом. Я опечалился о праведных душах, не готовых оставить этот мир. Если начнется пожар, ты можешь случайно забрать их с собой. Но и мам говорил, что смерть врага сладка. Она сладка, дочь моя. Но вокруг тебя не только враги. Есть тут и несколько праведников, еще не завершивших свой земной путь. Такая смысловая ветка иногда предотвращает подрыв, но использовать ее надо осторожно и лишь как последнюю возможность. Что мне делать? – спросила Гугуль. В потоке ее чувств появилось недоверие. Это было большим облегчением после душного вихря преданности нас профессиональной точке зрения. Я уже проиграл. Тартаренских шахи дегастронструируют на наш счет.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 За ошибки подсознания по приторианскому уложениям отвечает сознательная личность. Я отделался легко и даже сохранил статус средового запаса. Все-таки меня долго учили, и Трансхуманизм Инкорпорейт оставляла за собой права на мой очищенный по высшему разряду мозг. Но никаких компенсаций или пособий в такой ситуации не полагалось. Жизнь приходилось начинать сначала. Я был еще юны, не горевал. Разве мы не начинаем жизнь заново каждое божье утро? Каждый час, каждый миг. Теперь между мною и мечтой в бойки не стояло ничего, кроме, конечно, меня самого. Мема номер 3. В бойфик. Бывают подарки, которые провидение делает особо целеустремлённым людям, как бы намекая, что они на особом счёте у жизни и для них припасено что-то необычное. Мы редко узнаём такой подарок. Наоборот, чаще всего нам кажется, что случилось несчастье, перепутавшее все наши планы. Замысел судьбы проявляется позже. Поэтому не слишком парься, когда тебе кажется, что твои жизненные планы пошли прахом. Всё образуется.